«А теперь неожиданная сенсация, Фрэнк. Хорошо? У меня есть дочь. Отлично знаю, что вы думаете. Но вот есть. Ей 19 лет. Плод дурно закончившейся юношеской любовной связи. Ога ее! Начало лета. Я перешел на второй курс. Мне самому 19 Ее имя Сьюзен. Сьюзи Смит». Живет в сарасоте Флорида, со своей матерью Жанет, а та живет с каким-то моряком или патрульщиком с большой дороги, не знаю с кем. Я все еще посылаю им чеки. Хотелось бы съездить к ней, пролить для нее свет на все. И для себя тоже. Я ведь и не видел ее никогда. В то время это происшествие наделало много неприятного шума. «Конечно, сегодня со мной ничего подобного не случилось бы, но я чувствую большую близость к ней. А вы, Франко, единственный, кто способен придать этой истории хоть какой-то смысл. Надеюсь, моя просьба съездить туда и поговорить с ней вас не рассердит. Заранее благодарен. Вы ведь тоже нуждаетесь в отдыхе, верно? По правде сказать... Такой ясной головы у меня не было с того времени в Гриноле, когда мне пришлось принимать решение о переходе из легкого веса, в котором я делал большие успехи, в полусредний, просто потому что вдруг появился студент, боровшийся лучше, чем я. Первокурсник, не больше, ни меньше. Вот мне и пришлось принять большое решение. В конечном счете я выигрывал и в другой весовой категории, но прежних вершин не достиг и никогда больше собой не гордился. Сейчас я тоже собой не горжусь, однако думаю, что имею на это право. Всего наилучшего у Олли. Всего наилучшего. Разглагольствование об утрате первенства. Всего наилучшего а после бам-блям и мозги на стенке. Как мы ухитряемся связываться с людьми, которых даже не знаем? Вот мой вопрос ко всем участникам викторины. В это мгновение я отдал бы все на свете, чтобы и вовсе не знать у Олтера Лакета-младшего никогда, или чтобы он был сейчас жив». А я мог бежать от него без оглядки, и у него не нашлось бы, кому писать идиотские письма, и он решал бы свои большие вопросы сам. Может, он тогда и роман свой закончил бы. В известном смысле не будь я его лучшим другом. Он жил бы себе, дожил. И вообще, в чью, хотел бы я знать, жизнь навеки встроена... Великая тайна. В жизнь астронавта, чемпиона мира в тяжелом весе, туземца племени Убанги, даже старине Бособоло, приходится суискивать ученую степень, да и та еще под вопросом, если учесть его любовное похождение, был бы Уолтер здесь, я бы из него кишки выпустил. Он мог обратиться к миссис Миллер, если бы прознал о ней, или читать по ночам каталоги, или смотреть Джонни, или позвонить 100-долларовой проститутке и выписать ее на дом. Мог отыскать причину, чтобы жить дальше. Чем, собственно говоря, хорош наш заурядный мир, кроме умения подкидывать нам причины не сваливать из него раньше времени, Обстоятельства Уолтера могли бы стать хорошим аргументом в пользу поездки на Бимине с тем, чтобы расплатиться по его счетам, а той туристической прогулке на сухопутном буере в Йеллоустоун. Да только у меня и этой роскоши не имеется. Всё, чем я располагаю, это ужасная, прилипчиво реальная смерть, о которой начни только думать, и век от нее не отвяжешься, она засядет в твоей жизни точно дохлый скунс под крыльцом. А дочь? Да ни в коем разе. У меня своя есть. Ей тоже довольно скоро захочется услышать кое-какие объяснения. И только это, честно говоря, меня и заботит. Ответы, которые я ей дам. «То, что случилось на нашей планете с Уолтером, его забота. Мне его действительно жалко, но у него были те же возможности, что и у каждого из нас. Внезапно мы покидаем пышные, веселые луговые просторы и въезжаем в длинный, ведущий год ему туннель, и свет в вагоне гаснет» и я ничего уже не вижу в крепком оконном стекле, кроме своего отражения, и чувствую вдруг, что выпал из пространства в опасный сон, тот самый, что мучил меня после развода. Уверен, впрочем, что на сей раз его наслал на меня Уолтер. Я лежу в постели с кем-то, кого не знаю, и к кому не могу, не должен прикасаться. С женщиной, слава богу! С кем должен просто лежать часами и часами напролет, терзаясь страхом, возбуждением и жгучим чувством вины? Жуткий сон. Не удивлюсь, однако, если время от времени он снится каждому мужчине, а то и постоянно. Я-то сказать по правде, промучившись с ним полгода, привык к нему и научился через пять минут избавляться от него и спать без сновидений, Однако просыпаться я потом, если не на полу, то на самом краю кровати привык, и тело, сведенное судорогой, ныло так, точно я всю ночь цеплялся в огромном угрюмом море за борт спасательной шлюпки, мы привыкаем ко всему, к плохому и к хорошему, а с возрастом все оно проходит. Через десять минут поезд вплывает, как в док, склеп пенсильванского вокзала, и я покидаю этот жаркий туннель, пересекаю залитый светом верхний вестибюль, и мой сон выцветает в толпе отверженных и возвращающихся после Пасхи домой обитателей города, а потом выхожу на ветреную седьмую авеню на широкие проспекты Готэма в теплую пасхальную ночь. 10.15. Что я буду здесь делать, понятия не имею. Да нет, я не жалею, что очутился здесь. Обычной деморализующей огненной буре пролетающих мимо машин, бьющих в глаза фонарей и по-совиному ухающего урбанизма, только еще предстоит отправить меня лететь кувырком в страх перед всем сложным и непонятным, в страх, от которого сами собой поджимаются пальцы на ногах, от которого все становится слишком важным и слишком опасным, нестерпимым. Здесь, на углу седьмой и тридцать четвертой, я ощущаю непривычную вялость, разреженность, среднезападную посткоитальную ласковость всего, что меня окружает, вечно мглистый воздух, еще высок и пустоват, Улицы кишат алчущими чего-то машинами, которые проносятся мимо меня, и быстро исчезают. И я, попав в толпу людей, покидающих открытую в Гарден выставку «Мохнатая хризантема», и вглядываясь в маркизы и ночные окна старого отеля «Стретлер», понимаю, что здесь можно отыскать пару занятных заведений, а то и повеселиться в обществе терпимо взволнованной женщины. Нужно только правильно выбрать время и место. Я мог бы достичь даже того, что мои поступки будут говорить, пусть и кратко, сами за себя. Прежде это не казалось мне возможным, а то и махнуть рукой временно, на соображение касательно неэтичной недозволенности того и сего, пока не выяснится, что пора уносить ноги. Должно быть, все обитатели пригородов ощущают это, когда пригороды внезапно поворачиваются к ним стороной сомнительной и тошнотворной. Ощущают, что не может же все разваливаться прямо у них на глазах до скончания дней, Пора бы уж зайти заре нового деятельного века. Да и вообще, быть в моем возрасте столь неискушенным и несмелым, как-то оно неприятно. И все-таки, как мне распорядиться нынешней краткой передышкой? Если я не готов просто-напросто сбежать по ступенькам вокзала вниз... «Купить обратный билет и проспать всю дорогу домой, что я могу предположительно сделать?»